Грон кивнул и замер, разглядывая сложенные в открытом трюме и аккуратно перетянутые веревками кипы хлопка. В голове крутились кое-какие мысли, но действовать было рано. Час прошел в напряженной работе на веслах. Люди надрывали жилы, даже не видя никакой надежды, только в силу привычки не сдаваться до конца. Не было слышно горестных криков, яростных обвинений, предложений сдаться и не тратить понапрасную силы, Только скрип весел в уключинах и плеск воды оборта. Атланториане молча гребли навстречу своей судьбе. Когда первое копье, выпущенное из баллисты, вспороло воду за кормой, Грон отпустил весло и, поднявшись с банки, подошел к капитану. Тот скинул на него глаза, не прекращая грести. — Если у тебя план, как спастись? Капитан удивленно уставился на него. Грон выждал несколько мгновений и, не дождавшись ответа, продолжил. — Может ли чужеземец непоправимо ухудшить ваши дела? Капитан, сузившимися глазами, смотрел на него, но на этот раз медленно покачал головой. — Тогда прикажи команде сделать, как я скажу, и, может быть, мы спасемся. В этот момент второе копье вспороло воду за кормой корабля. Капитан бросил взгляд назад и, поняв, что времени на объяснение нет, вскочил со скамьи. «Родичи, мы сделаем так, как скажет этот чужеземец!» И он шагнул вперед и стал рядом с Гроном, красноречивым жестом вытянув меч. Грон молча протянул руку к мечу. Капитан несколько мгновений мерил его взглядом, потом повернулся к одному из матросов. «Логр, возьми лук!» И, дождавшись, когда моряк выполнит приказание, отпустил рукоять меча. Грон шагнул к тюку хлопка и двумя движениями перерубил веревки. Один из гребцов яростно закричал. — Он портит наш хлопок! Грон резко развернулся и, мотнув головой в сторону приближающихся врагов, произнес ясно и четко. — Я порчу их хлопок! Потом, дав всем привыкнуть к этой мысли, приказал. — Всем, у кого есть мечи, рубить тюки! Когда все было выполнено, он крикнул, «Бросай весла! Груз за борт!» Атлантериане молча начали швырять хлопок в воду. Грон повернулся к капитану, сумрачно смотревшему на гибель груза. «Сколько луков на судне?» «Пять». Капитан с трудом оторвался от горького зрелища. «Всем лучникам взять луки и ко мне, остальные на весла». Галеры приблизились. Первая шла прямо в кельваторе, а другая чуть в стороне и позади. Судно на несколько минут лишившееся гребцов уменьшила ход, и на галерах решили поберечь будущих рабов. Однако, когда за борт полетел груз, с галер донеслись крики ярости. Ситакцы были возмущены тем, как уменьшается ценность их добычи. Атланториане вновь взялись за весла, а рядом с гроном выстроились пятеро лучников. Он взял кусок хлопка из последнего оставшегося тюка и обмотал наконечник стрелы. Всем делать так. Потом повернулся к первой из нагонявших их галер. Она стремительно приближалась к покрывшим поверхность воды белым хлопьем. Грон схватил разожженный им, пока остальные выкидывали хлопок за борт, фитиль и поднес к стреле первого лучника, уже положенной на тетиву. Атлантериане быстро ухватили суть дела. Через мгновение первая стрела ушла к горизонту. Когда стрелы кончились, все напряженно стали всматриваться в поле хлопка, качавшееся на поверхности воды. С высокого борта галеры первыми заметили результат. Раздались крики. Весла поднялись в воздух и замерли, потом двинулись назад, но было поздно. Отдельные язычки пламени вдруг превратились в В ревущую стену огня! Галера, замедляя ход, воткнулась в эту стену. Попытка остановиться лишь усугубила ситуацию. Пламени было предоставлено больше времени, чтобы прочно вцепиться в крутые смоляные бока. И вот из поля горящего хлопка выплыл огромный факел. Атлантериане восторженно орали, но Грон поднял руку и прокричал. «Их две!» Все опомнились. Крики тут же утихли, и люди вновь заработали веслами. Капитан, встав у руля, повел судно, заслоняясь пожаром от второй галеры. Еще почти час все остервенело гребли. Казалось, спасение близко, но солнце только успело коснуться горизонта, когда воду за кормой вновь спороло копье. Гарон встал с банки и, прищурясь, посмотрел на приближающуюся смерть. Капитан повернулся к нему, и на какое-то мгновение его лицо озарило новая надежда, но потом все померкло, и он устало произнес. — Спасибо тебе, чужеземец. Мы уйдем к предкам, как великие воины, и они достойно встретят нас в небесных морях.